Вскоре она заметила, что не слушает. Мысленно все еще была в арголиде, пропитанной ароматами Каринки и Тимьяна. Обвела взглядом людей, сидевших за большим овальным столом. Кто из них слушал, а кто, как и она, перенесся в другую реальность? Никого из присутствующих она не знала, кроме человека, утверждавшего, что они встречались когда-то в далеком прошлом. В семинаре участвовали археологи скандинавских и балтийских стран, Кое-кто из них занимался полевыми раскопками, как и она сама. Доктор Стефанис резко закончил доклад, словно не имел больше сил изъясняться на своем дурном английском. После вежливых аплодисментов состоялась короткая и спокойная дискуссия. Первое заседание завершилось кое-какими практическими сведениями насчет завтрашнего дня. Луиза уже собиралась выйти на улицу, но какой-то незнакомый человек попросил ее подождать, потому что фотокорреспондент местной газеты хотел сделать фотографии случайно собравшихся здесь археологов. Он записал ее фамилию, и она наконец-то смогла под порывами штормового ветра сбежать к себе в гостиницу. Луиза заснула. И когда открыла глаза, поначалу не сообразила, где находится. Телефон лежал на столе. Надо бы позвонить Хенрику, но она решила сперва поужинать. Выйдя на площадь, наугад пошла по улице и, в конце концов, набрела на подвальный ресторанчик. Посетителей было мало, еда превосходная. Она выпила несколько бокалов вина, снова ощутила досаду из-за того, что порвала с Василисом и попробовала сосредоточиться на своем завтрашнем докладе. Выпила еще один бокал. Мысленно повторила свое выступление. Этот доклад имелся у нее и в письменном виде, но, поскольку он был старый, она знала его, почти наизусть. Я расскажу о чёрном цвете глины. Красный оксид железа при обжиге из-за отсутствия кислорода становится чёрным. Но происходит это уже на последнем этапе обжига. На первом этапе образуется красный оксид железа. Сосуд приобретает красный цвет. Красный и чёрный берут начало друг в друге. Вино подействовало на неё, Стало жарко, в голове перекатывались волны. Она расплатилась, вышла навстречу порывам ветра и подумала, что уже с нетерпением ждет завтрашнего дня. Набрала номер стокгольмской квартиры. Опять отозвался автоответчик. Случалось, Хенрик, если речь шла о чем-то важном, оставлял ей специальное послание, сообщение, доступное всему миру. Она сказала, что находится в Висбю и скоро приедет. Потом позвонила ему на мобильник». тоже безуспешно. Ее хватило смутное беспокойство, мимолетная тревога, которой она толком не заметила. Ночью она спала с приоткрытым окном. В полночь ее разбудили подвыпившие юнцы, что-то оравший про распутную, но недоступную им девицу. В десять утра она выступила с докладом об оттической глине и ее консистенции, рассказала о большом содержании железа и сравнила Красный цвет оксида железа с богатой известью, глины из каринфа и с белой, и даже зеленой керамикой. После неуверенного вступления накануне многие участники семинара, очевидно, допоздна засиделись за ужином, обильно запивая его вином. Ей все же удалось их заинтересовать. Луиза говорила, как рассчитывала, ровно 45 минут и закончила под громкие аплодисменты аудитории. В ходе дискуссии ей... Не задали ни одного каверзного вопроса, и когда наступил перерыв на кофе, она поняла, что добросовестно отработала поездку. Штормовой ветер стих. С чашкой кофе Луиза вышла во двор и села на скамейку, держа чашку на коленке. Зазвонил мобильник, она была уверена, что это Хенрик, но по номеру увидела, что звонят из Греции Василис. Поколебавшись, она решила не отвечать. Начинать душераздирающую перебранку сейчас не хотелось, слишком рано. Василис смог быть чрезвычайно многословным, если ему вздумается. Придет время, она вернется в аргалиду и повидается с ним. Она засунула телефон в сумку, допила кофе и вдруг поняла, что с нее хватит. Выступающие в оставшееся время наверняка расскажут много интересного, но ей оставаться ни к чему. Приняв такое решение, Луиза взяла чашку и отыскала человека со шрамом на верхней губе. Сообщила что у нее внезапно заболел друг. Опасности для жизни нет, но положение достаточно серьезное, и потому она вынуждена уехать. Позднее она проклянет себя за эти слова. Они будут ее преследовать. Она крикнула «Волк!», и волк появился.